Глава 12. Дракон съежился, будто боялся дамской комнаты, озирался большими глазищами по сторонам и крылом пытался приоткрыть дверку. Я прижала дверь ладонью. «Перестань скрестись! С чего ты решил, что ты теперь мой? Ну-ка, расскажи!» — воскликнула я. Дракон пригнул уши, но при этом расширил ноздри, из которых показался дымок. «Это ты скажи. Может, ритуалы какие проводила девочка?» — прорычал он. «На тебе кольцо хозяина. Ты запросто могла вмешаться в его магию. Выпусти меня отсюда!» Зверь развернулся и вцепился лапами в дверь. «Стоять!» Я схватила его за хвост, и дракон замер, как статуя. Я не проводила никакие ритуалы. «Проводила...» Проговорила я, вспоминая ошеломительный поцелуй с герцогом, когда меня пронзили потоки магической силы. Задумалась. Может, что-то произошло в тот миг? Или герцог решил поиздеваться и совсем меня обобрать? ведь он гораздо более сильный маг, чем я. «Хозяин, на тебя страшно зол, ты его враг. Рррр! Ты меня у него похитила, я знаю!» – заревел дракон. «Чушь! Зачем ты мне нужен такой грубый и пугливый? Мне нужен мой еж!» «Это я пугливый? Рррр!» Дракон широко раскрыл пасть и потянулся ко мне, как будто собирался укусить, но тут же поморщился, словно от боли, и закрылся лапками. И я поняла. Магия не дала ему причинить мне вред потому что фамильяр не может сделать ничего плохого хозяину. Похоже, это чудовище и впрямь теперь мое. «А ты не скалься и не будет больно», — сказала я дракону. «Не искались уже, не скалюсь. видишь?» — зашипел он. «Ладно, раз ты теперь мой, то помоги вернуть мою магию. Мне нужно привести себя в порядок, починить платье, а потом будем разбираться, что случилось». «Я не буду помогать тебе», — прошипел дракон. «Ты обязан». «Иначе я просто не могу выйти отсюда в таком виде, а значит, не смогу ничего исправить». «Не буду, я сказал. Ррр. Мой хозяин сам все исправит и перепривяжет меня обратно. Давай, выпусти меня уже». Ох, вредное животное!» — проворчала я. «Что ж, убирайся, иди. Давай, иди!» Я вытолкала дракона за дверь. «И чек за разгром ресторана. Не забудь для своего обожаемого хозяина захватить». «Попляшет у меня еще герцог за такой вот поворот» и дракон его невоспитанный тоже попляшет. Я хотела закрыть дверь, но увидела, как в ресторан вошла Кассандра, осторожно перешагивая через битую посуду и осматриваясь по сторонам, в том числе поглядела и на дракона, получающего у хозяина ресторана чек за раскром. У меня затряслись руки, как захотелось врезать Кассандре за все эти слова о сильных женщинах, что она говорила в клубе. «Какая же я сильная! Я нищая и униженная!» «Ого! Не знала, что у тебя фамильяр дракон!» — проговорила она. — Это не мой фамильяр. Что ты здесь делаешь? — выпалила я. — Зачем ты все это наговорила в клубе, м? — А что не так? Теперь тебе аплодируют стоя все униженные и оскорбленные женщины столицы, Кейт. А герцога твоего порицают. Ты же хотела ему отомстить? Я шумно вздохнула и покрутила головой. — Все, что я по-настоящему хотела, это уехать из этого проклятого города в свою усадьбу и забыть случившееся как кошмар. «А того шикарного лорда, с которым провела время, тоже забыть хочешь?» — проговорила Кассандра. «Ты так смотрела на него во все глаза?» Понутру прокатился огненный вихрь. Я плотно сомкнула губы, чтобы случайно не ответить, что я мечтаю того лорда прибить и только. «Уходи, Кассандра!» Я развернулась и молча прошагала назад в дамскую комнату. Но графиня проследовала за мной. «Кейт, постой!» «Оставь меня, Кассандра, зачем ты пришла? Возвращайся в свой клуб, пожалуйста!» Меня попросили тебя найти. Девушка кивнула настоящего в дверях усатого мужчину в черном костюме. Он приветливо снял шляпу и поклонился, а я туго закрыла себя руками, пряча разорванное платье. Это лорд Джонсон. Он работает в газете, хочет написать статью о твоем герцоге. Как ты понимаешь, грязную. Кассандра, я была замужем всего месяц и ничего не знаю о герцоге. Тебе скажут, что говорить, просто повторишь. Я перевела взгляд на хищно ухмыляющегося мужчину. «Конечно, я хотела бы насолить бывшему, но делать это на виду у всей страны не хотелось. Это личное». Я помотала головой. «Я не буду участвовать в подобном». «Одна статья, и он потеряет пост первого министра. Ты хотела отомстить!» заговорщически прошептала Кассандра. «Ага, я не хочу, чтобы мне шею потом свернули». «Вряд ли он достанет тебя из тюрьмы. После статьи лорда Джонсона герцога Вандрейка арестуют». «Лорд Джонсон заплатит тебе 50 тысяч крон. Тебе нужны деньги. Вот я и подумала, что ты согласишься. Но, видимо, долг не очень тебя тяготит». Я безотрывно смотрела на мужчину, самодовольно улыбающегося в дверях. Как же соблазнительно было согласиться. Отомстить герцогу и получить кучу денег. Я бы гарантированно выкупила баронство и даже устроиться бы смогла. Адвоката бы наняла, который снял бы с меня претензии дяди по поводу долга. Очень, очень соблазнительно. «Кассандра», — проговорила я, поглядев на графиню, — «пошла вон». «Что? Ты больна, если отказываешься от такого предложения?» «Я не перемываю кости людям у них за спиной. Все, оставь меня». «Ты просто трусиха, Кейт. А я думала, ты одна из нас, сильных женщин». Кассандра обиженно застучала каблуками к двери, но у самого порога обернулась. «Я возвращаюсь в клуб. Там твой кавалер, тот, с которым ты переспала, ищет тебя. Мне сказать ему, где ты?» «Ни в коем случае». «Из женской солидарности не скажу. Но знаю, он там двоим кости переломал. Опасный тип, осторожнее!» Я вздрогнула, вспоминая полный ярости взгляд герцога, и медленно кивнула. Кассандра ушла. Хозяин ресторана обвел меня сочувствующим взглядом и пожал плечами. «Я слышал, вам платье починить нужно? У нас в подсобке есть иголка и нитки». Давно не чувствовала себя столь униженно, ведь я была сильной магиней лучшей на курсе в институте. Теперь же не могла выжить ни капельки магической силы. «Несите», — проскрежетала я.